Иван. Ване было чуть за 20, когда он сел в конце 90-х надолго, и что самое обидное ни за что. Вообще-то Ване было что предъявить. Состоял на учёте у несовершенных, как все в Косимове называют комиссию по делам несовершеннолетних. Занимался в основном попрошайничеством, как ласково в Косимове называют промысел лёгкого вымогательства без утюгов. Повзрослев, Ваня пытался удержаться в рамках, как говорится, закона, но в лесу и медведь, прокурор. Рязанщина в те годы была богата на ОПГ. Тут тебе и Слоновские, тут тебе и Аэропетовская, и Кочетковская, и Архиповская банда, и грузины, и апельсины заезжали в Касимов, но их культурно разоблачили и оправдали. На апельсинов у Касимовских нюх. Там понимают, когда вор серьёзный и по правилам коронованный, а когда туфта. В смысле, апельсин. Заяли и почётные воры из Тамбова и из Тольятти. Их встретили по понятиям, по понятиям же и проводили. Ваня во всех этих историях проявил себя честным стремягой, говоря языком милицейского протокола, стремящимся к продвижению у традиций криминальной среды. Но ничего такого страшного за Ваней не числилось, хотя и не удивился никто, когда его арестовали. Повесили на Ваню букет душистых прерий, семь убойных эпизодов. И это товарищ был чистейший беспредел. Ломилась Ване пожизненная, несмотря на смутное алиби. Кого ты в Касимове удивишь смутным алиби? И ничего не могли с этим поделать даже такие авторитетные преступники, как Федя Лысый и Лёня Пломбир. Ибо ментам тоже семь висяков куда-то пристроить надо. А Ваня что? Просто борзый пацанчик. Уже Ваня год в СИЗО просидел, уже и суд должен был начаться. Как внезапно в Касимове взяли настоящих злодеев, которые все эти убийства и совершали. Не то, чтобы их ловили. Просто с арестом Вани убийства не кончились, а однажды поздно вечером там произошло вот что. Хулиганили на гоп-стопе какие-то местные несовершеннолетние. Мимо два мужичка шли. Ну мелкие возьми, да и прицепись к ним. Типа, дядь, дай закурить. А дядьки недолго думая, достали два обреза да и польнули по несовершенным. Двое раненых, один убитый. 15 лет пацанёнку было. Пока оглядывались, перезаряжались, набежала местная братва с одной стороны, менты с другой, и взяли их по горячим следам. Стали смотреть на оружие. Ну да, из него все убийства и были совершены. И ещё есть один странный момент. Оружие то числилось у уничтоженным вещдокам по другому убойному делу пятилетней давности. Но уж этот деликатный штрих менты для ясности замяли. Чевок людям придираться? Мент тоже крутится как может. Повсему выходило, что Ванюта выпускать надо. Извяняться там неприятности всякие иметь. Менты ж до козуху на Ваню на собирали. Прокуратура обвинение подписала, судьи арест продлевали. Нехорошо. Так можно и тринадцатой зарплаты лишиться, а то и выговор занесут. И кому это интересно? Да прямо скажем, что кроме Вани никому. И так уж с Вани сняли 6 убойных эпизодов, а седьмой оставили. И палки свои менты в отчётность получили, и у прокурора обвинение устояло, и у судьи всё о'кей, а Ваня молодой и борзый, посидит, охолонётся. И получил Ваня 11 1/2 лет, и все их до звонка отсидел. Огорчился крепко Ваня поначалу от несправедливости такой. Начал жалобы кассационные писать, как умел. Везде отказы. Пока писал, пока разбирался, что ему отвечают, литературку всякую юридическую почитал, много чего подчерпнул, укрепился умом и духом. Потом на художественное перешёл, понравилось, но и юриспруденцию не бросал. Начал потихоньку права свои качать. Начал-то ещё в СИЗО, что матрас ему не сразу дали. Дажил. Суд выиграл и даже иск на 250 руб. Потом помог Корешу касатку написать в надзорную инстанцию. И кассационная его жалоба частично была удовлетворена. На воду в колонии пожаловался главному санитарному врачу, мол такая она, что мыло сворачивается хлопьями. Трубы раз в полгода меняют, а не намертво известию забиваются. А чтобы пить, ребята в котельной дистиллят собирают. Как на зону комиссия приехала, нарушения не нашла, а Ваню отправили в штраф изолятор отдохнуть. И Ваниных жалоб с тех пор из колонии на почту не выносили. Но Ваняк к тому времени вошёл во вкус и ухитрялся передавать на волю весточки, которые с каждым годом всё больше смахивали на правозащитные. Ваня посидел во всех тюрьмах и зонах области. Каждый начальник, познакомившись с Ваней, норовил побыстрее от него избавиться. Благо Ваня давал для этого поводов предостаточно. То он с очередной зоной судится насчет условий труда на промке, и его надо в суд везти. То он свое дело заставлял поднимать в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Опять вези его на Централ, а потом на заседание. И да, открылись Ване на одной из зон новые обстоятельства. Привезли как-то на карантин нового зэка со сроком в 20 лет. в котором Ваня сразу же узнал одного из тех мужичков, что стреляли в Касимове по несовершенным. Оказалось, что дали тем двоим по пыжу, то есть пожизненное. Все тоже не будь дураки, стали всё это дело обжаловать, раз уж целая жизнь впереди. И одного из тех заменили пожижа на двадцатку. Он и прибыл их отсиживать в Ванину строгую зону. У Вани потом были с ним разговоры на локалке. Бывший пыш глумился, обозначил Ваню лохом педальным и описывал со всеми подробностями, как они с напарником то злодейство совершали. В Вани в стаж записанное и на Ваню повешенное. Ваня все эти описания с подробностями и в прокуратуру отправлял, и в следствие, и в суды. Вот, мол, новые открывшиеся обстоятельства. Дело подлежит пересмотру. Да куда там? Если Ваню через год не отпустили, кто ж его оправдает через 5 лет? Ваня это всё довольно тяжело переживал. Пару раз сходился в рукопашной с тем пёжом. Один раз чуть за точку не вышел, да вовремя опомнился. Но от греха Ваню в другую зону сплавили. Много чего Ваня за эти годы повидал и пережил. Писал письма заочницам, научился рифмовать "душа кореша", написал стихотворение: "Шарик, я как ты сейчас на цепи. Шарик, и жру хозяйские харчи". И трагическая. Давай зажжём бродяга свечи за тех, кто в зоне остался вечно. А в одной из зон повстречал Ваня Шуру Зайца. То есть Зайцева Александра Петровича, хрен знает какого года рождения. Шура Заец с трудом помнил, какая у него по счёту ходка, всю жизнь сидел и всё по мелочи. Когда он освобождался, он вешал свою робу на плечики, закрывал целлофаном и уходил. Никто не занимал его шконку и тумбочку. Все знали, что Шура-Заяц скоро вернется. И вот когда он в очередной раз вышел, и уж Ваня забыл о нем практически сразу же, как это часто уже бывало с другими, в один прекрасный день Ваня обнаружил Шуру-Зайца, снующего по локалке в поиске папироски у мужиков. «Заяц, ты как здесь? Ты ж только вышел!» «А чего? Я как из ворот пошел...» Сразу полторашечку взял. Дальше не помню ничего. Утром просыпаюсь, за плечо трясут. Кипяток брать будешь?» Ну и все. И вот тут Ваня окончательно понял, что никогда, никогда он сюда не вернется. А как выйдет, так будет помогать доходягам, вот таким невинно осужденным, как он сам. Может быть, даже станет юристом. И не такой Ваня стал человек, чтобы слова на ветер бросать. Даже самому себе сказанные. Вышел Ваня мужчиной взрослым и серьёзным, и мать, слава богу, дождалась. Поднял Ваня все старые и новые связи, смотрел только на тех, кто остепенился. Устроился на работу в небольшой хороший бизнес по ремонту промышленного энергооборудования в Рязани. Сразу стал людям помогать. Кому адвоката посоветует, кому жалобы грамотно напишет, кому передачу на тюрьму соберёт. Через пару лет после освобождения приехали к Ване люди из Косимова, рассказали историю, как на двух тамошних мужиков менты девять убийств вешают. Они уж и все зо тамятся, суда ждут. Взял отпуск Ваня, поехал, научил родственников в дело защитниками войти, стал через них документы смотреть, увидел алиби, стопудовое хорошее алиби. Там даты смерти убиенных по свидетельствам никак не совпадали с датами в деле. А одно двойное убийство случилось в Скопине, где те двое в жизни своей не были. Запросили биллинг, да ещё оказалось, что один в тот день деньги с карточки в Косимове снимал, а там ещё и запись на видеокамере сохранилась. И вы не поверите, вытащил тех двоих, оправдали их и пошло поехало. Как в выходные Ваня людям помогает, как будни, Ваня работает. Жаль только что учиться никогда, но и университет с другой той стороны. У Вани были такие, что зашибись. В коллективе Ваню уважали, а директор, он же собственник, ценил Ваню из-за сообразительность и за другие редкие деловые качества. Так, например, Ваня не пил. Не то, что принципиально или по болезни, а рюмку другую выпьет и хорош. И людям не обидно, и разору нет. В общем, назначил директор Ваню своим замом и ни разу не пожалел. А чего? Деловой, серьезный и со связями, как говорится, в разных кругах общества, включая Леню Пломбира и Федю Лысого, которые к тому времени стали видными областными политиками, между прочим, законно избранными. Однажды поехал Ваня, к тому времени уже Иван Сергеевич, в один ОБЭП вопросы порешать. И увидел там ее. Ошибки быть не могло. Это была она, главная женщина в его жизни, а другая ему и не нужна никогда. Иван Сергеевич парень видный, рослый, и на морде написано, что положительный. Бабы к нему относились с большим интересом. К тому же, состоял он в дефицитной для брака возрастной группе, не отягощённый предыдущими браками алиментами и разделом имущества. И легко бы подкатил он к красотке, несмотря на нервно забившееся сердце и крупные мурашки. Как бы ни одно обстоятельство, девушка была в форме капитана полиции. Ваня блатным не был, разве что стремился по молодости и глупости, но так это было так давно, что не в счёт. Однако с криминалом коммуницировал. Он же на земле живёт, в бизнесе работает, в порядке знает. Опять же, для защиты своих подопечных по правозащитному фронту тоже консультироваться часто приходится. С другой стороны, рассуждал Ваня, Менты ведь точно так же работают и коммуницируют исправно. Покуда Ваня рассуждал таким логическим манерам, майор начальник ОБЭП вник в Ванину проблему и поручил её решать капитану Светлане. Вот так у них всё и закрутилось и развивалось стремительно. Через короткое время пришёл Ваник к своему руководству отпрашиваться в отпуск. В тур хочу поехать по Скандинавии: Финляндия, Швеция, есть такой Ваня, хочется сильно посмотреть, как ты со своей судимостью визу будешь получать. Аккуратно попыталась спустить Ваню с небес начальство. А ничего, твёрдо ответил Ваня и уехал на выходные в Касимов. Со всем уважением посидел со смотрящим за Касимовым на веранде арт-кафе и узнал, что в Карамуль на набережной они не ходят больше. посочувствовал, поругал ментов-беспредельщиков, потом изложил свою проблему, отдал смотрящему свои фотографии, справки из банка и с места работы, а от котлеты и денег смотрящий отказался. Через двое выходных снова приехал Ваня в Касимов и забрал у смотрящего свой новенький загранпаспорт с финской визой на 2 недели. И уехали они со Светкой в круиз. Понравилось. А больше всего понравились они друг другу окончательно и бесповоротно. К тому времени они уж и съехались. Ну а чего? Взрослые же люди. Где-то недели через 2 после Швеции приходит Светка с работы, и Ваня сразу понял, будет серьёзный разговор, и понял про что. Про свой срок и судимость Ваня ей так ничего и не сказал. Сначала пугать не хотел, потом к слову не пришлось. И Светка поняла, что Ваня понял. и молча положила перед ним зеленую пластиковую папку, прозрачную. И Ваня сразу узнал бумагу. «Установочная информация эта. Ответ МВД на запрос по Пронину Ивану Сергеевичу». Два ответа с ветки пустых пришло, потому что не задала она дату рождения Вани. А как съездили, в паспорт посмотрела и запросила еще раз. И ответили. «И уж чего там только про себя не прочитал Ваня». Активный участник такой УПГ и ещё такой УПГ. 11 1/2 лет за убийство отсилыз дела, ещё по 15 эпизодам проходили. Откуда взялись, не написали, хотя сами же менты бандитам и продали. Подумал Ваня, но промолчал. При odbyвании наказания был помещён в штрафной изолятор 7 раз. В удо отказано, поддерживает связь с криминальным миром. Ничего. Ну, Начал было Ваня, не зная, как продолжать. Ну ты ж не с убойного отдела, ты ж смежница. Ну чего? А ничего. Беременная я со швеции. И захлеснуло Ваню большое, настоящее счастье, и не отпускало больше никогда. У Светки, конечно, были всякие неприятности на работе и разговоры с начальством, но обошлось. Рукой махнули и поздравили молодых. Родился у них крепкий мальчик Женька. На лето он отправляется к Ваниной матери и там в Касимове никому спуску не даёт. То соседских кур щиплет, то на свинье катается. Бабуля говорит: "Весь в отса. А Светки дали майора. Ну а что? Всюду жизнь. Ваня сейчас защищает в Касимове в суде того смотрящего за городом, что ему с паспортом помогал. Он давно уж на пенсии, ветеран, так сказать, сцены. и вот на старости лет попал под каток. Там в городе война началась за деревообрабатывающий комбинат. Его от века смотрящие держали, в зоны с него греф шел и в общак отчисляли положенное. А тут сначала менты кафе «Карамболь» на набережной отняли, а потом прокурорские беспредельно за док взялись. Война была сильная, всех авторитетов пересажали. Из Москвы в итоге воры прислали молодого смотрящего, родом из-под Касимова. Он поначалу комбинат на себя оформил, и тут война с новой силой пошла. Много народу потеряли обе стороны. В итоге сошлись на династическом браке. Молодой смотрящий женился на дочке прокурора, и тёща вошла в акционерное общество с 49% акций. Не по понятиям, конечно, такое стрёмное дело. Последние времена вид на настают для славных воровских традиций, но уж невание это осуждать. Вани что? Вани бы старого смотрящего из тюрьмы достать. Хороший дядька, а сидит в полном недоумении. Комбинат разделили, все переженились, 74 потерпевших от первоначальных показаний отказались. Три судьи в отставку ушли, разбирая все эти художества. Все ж видят, он-то за что сидит. вытаскивать надо дядю и старость ветеранскую уважать